Раздел 2. Токсическая аденома, болезнь Пламера. Причины. Причины развития токсической аденомы, как и причины тиреотоксикоза, неизвестны. Просто те процессы, которые происходят при диффузном токсическом зобе на всей поверхности железы, в случае аденомы почему-то сосредотачиваются только на одном ее участке. Здесь начинается разрастание ткани, усиленно вырабатывающей Т4 и Т3, и не реагирующий на сигналы гипофиза о том, что гормонов уже достаточно. Есть предположение, что виноваты нервы, управляющие этим участком железы. По-видимому, существует наследственная предрасположенность к этому заболеванию. Выше риск у тех, кто работает во вредных условиях. Плохая экологическая обстановка. Но эти факторы действуют не на всех, И не всегда. И точно предсказать, что именно в таких условиях любой человек заболеет токсической аденомой или другим эндокринным заболеванием, никто не может. Жалобы и данные осмотра фактически совпадают с жалобами при тиреотоксикозе. А именно, ощущение жара, повышенное потоотделение, плохая переносимость жаркой погоды, неожиданные скачки настроения. То беспричинно повышенное настроение, то повышение тревожности, плаксивость, ожидание беспричинных несчастий, беспокойный сон, учащенное сердцебиение, пульс постоянно выше 90 ударов в минуту, возможно аритмия, склонность к поносам, резкая потеря массы тела при хорошем аппетите, дрожание пальцев рук, у мужчин снижение потенции, бесплодие, У женщин нарушение менструального цикла. При больших размерах узла дискомфорт в области горла при глотании пищи или жидкости. Может быть изменение тембра голоса. Симптомы появляются медленно, и больной долгое время может не подозревать о своем заболевании. Первые признаки болезни могут быть смазаны, казаться следствием переутомления или началом климакса, глазные симптомы выпучивание глаз, повышенная слезливость, покраснение век и так далее при токсической аденоме, как правило, не выявляются. При осмотре врач может обнаружить симптомы териотоксикоза. гладкую, горячую кожу, учащение пульса, сниженный вес, дрожание пальцев и так далее. При пальпации железы можно обнаружить безболезненную Маленькую опухоль круглой или овальной формы, смещающуюся при глотании. Диагностика. Первое. Если при пальпации будут обнаружены узлы в области шеи, врач может назначить дополнительное ультразвуковое исследование, чтобы уточнить их размеры и связи с окружающими тканями. Второе. При исследовании уровня гормонов в крови выявляется высокий уровень Т3, И Т4. Низкий ТТГ. Третье. На сцентиграфии картина очень характерная. Красно-желтый, горячий узел на фоне сине-зеленой холодной ткани железы. Такая картинка прекрасно объясняет то, что происходит в организме. Часть железы обрела самостоятельность и продуцирует гормоны, не реагируя на сигналы гипофиза. Оставшиеся здоровыми клетки железы, напротив, прекрасно реагируют на падение уровня ТТГ в крови и прекращают свою работу. Это очень эффективный метод исследования, позволяющий отличить активную опухоль от неактивной. Четвертое. Для подтверждения наличия доброкачественного новообразования доктор может назначить биопсию щитовидной железы. Аспирационная тонкоигольная биопсия будет проведена с использованием ультразвукового аппарата. В процессе исследования будет захвачено небольшое количество клеток опухоли для лабораторного изучения. Именно так можно определить токсическую форму аденомы щитовидной железы или же наличие злокачественного образования. Лечение. Первое. Прежде всего необходимо снять симптомы тереотоксикоза с помощью мерка или пропицила. Второе. Проводится операция по удалению щитовидной железы. Чаще всего удаляют или патологический узел, или всю пораженную половину железы. После операции при необходимости пациенту назначают пожизненную заместительную гормональную терапию. Третье. При наличии серьезных противопоказаний к операции пациентам назначают консервативное лечение аденомы щитовидной железы, лечение радиоактивным йодом, введение этилового спирта в узел.